мной уже собрано рукописей и книг больше, чем в любом из городов Эллады. Примечание. созданная Птолемеем в Александрии хранилище древнегреческих рукописей, знаменитая библиотека было крупнейшим в древнем мире. Я дал приказ, чтобы начальники всех судов, приходящих в гавань Александрии, сообщали мне о новых произведениях искусства,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 Тебя любит Мемфис, и ты понимаешь египтян, разные верования и тайные учения, посвящена в сокровенные обряды. Будь царицей в Мемфисе, где мы оба венчены на царство. Помогай мне здесь, и я клянусь нерушимой клятвой стиксовых вод, что не назовут царицей никакую другую, пока ты со мной. Пока я с тобой. Медленно повторила Таис, соглашаясь с доводами своего мудрого мужа. И она осталась в Мемфисе одна, если не считать малолетний Иринеон или Ираной, как ее называла Таис на дорическом диалекте. Имя дочери напоминало ей Персию, а сама девочка становилась все больше похожей на Птолемея.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 Баенергос приближался к двадцатилетнему возрасту и, хотя перестал резвиться, был по-прежнему легок и быстр, ревнево не позволяя обгонять себя ни одной лошади. Красавица находец, по слухам купленные у царицы Амазонок, всегда привлекал особое внимание мемфисцев, что также не помогало хранить в тайне верховые прогулки. По вечерам Таис любила сидеть на обращенных к Нилу ступенях храма Нейт, созерцая мутную могучую реку, катящую воду в родное внутреннее море, и дожидаясь, пока замерцают в реке отражения звезд. Эти вечерние сидения стали ее лучшим отдыхом. Из обязательных знаков власти она оставляла на себе лишь золотую диадему в виде змеи — священный Уреос — спускавшийся на лоб. На ступеньку ниже восседала Эрис, косясь на двух застенчивых, знатных египетских девушек с опахалом и зеркалом, обязанных неотступно сопровождать царицу. По реке иногда тянул прохладный ветер, и египтянки совсем ноги, если не считать поисков из разноцветных буз и таких же оживелий, начинали ежиться и дрожать. Элис молча делала им знак, указывая в сторону, где лежало большое покрывало из тончайшей шерсти. Девушки, благодарно улыбаясь, закутывались в него вдвоем и сидели в стороне, оставив свою царицу в покое. Храм Нейт, где она приняла орфическое посвящение и начала познавать мудрость Азии, давно уже стал для тайс родным.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 Дружба молодой царицы и старого священнослужителя началась с попытки Афиненки узнать о судьбе Гесиона и Неарха. Выполняя завет покойного царя и друга, данный ему накануне смерти, Неарх получил весь флот и поплыл вокруг Арабии, чтобы сквозь Эритрейское море продолжить путь в Египет и Нубию. По истечении двух лет... Ничего не ведая о судьбе Неарха, Тайс решила, что как бы огромна ни оказалась Арабия, моряки уже должны были достичь цели и дать о себе знать. Она слыхала о плаваниях египтян в пункт по Эритрейскому морю во времена, когда не существовала елады, и принялась искать знающих людей. Поиски вышли короткими. Главный жрец храма Неит имел доступ к архивам тайных дел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 Четыре служителя или жреца с исхудалыми лицами аскетов-фанатиков, одетые с ног до головы в зеленые мантии ведателей разных стран, сопровождали царицу и жреца Нейт, который служил переводчиком с древнего священного языка. На другом зеленые фанатики не говорили или не желали изъясняться. Перед растелили расстелили листы коричневого пергамента с непонятными линиями и иероглифами и значками в виде летящих птиц. «Ты говорила, что незадолго до смерти великого Александра Неарх прибыл в Вавилон с новыми открытиями?» — спросил жрец Нейт. Его помощник «Археас подтвердил, что море от устья Евфрата — только залив между Индией и Арабией», — сказала Тайс. И Гейерон утверждал, будто южный берег Арабии бесконечно далеко протягивается на юго-запад. Жрец Нейт перевел хранителям архива, и они как по команде засверкали глазами. Один глухо сказал непонятные слова, стукнул костяным пальцем самый большой из развернутых на каменной плите листов. «Мы не знаем о заливе», — перевел спутник Таис. «Ну вот он, берег Арабии, идущий на запад и юго-запад. Вот здесь он кончается углом, отворачивая на северо-запад в узких воротах моря, называемого вами Эритрейским». Это море пройдено нашими мореходами взад и вперед. Его длина измерена в пятьсот схенов или парасангов. От ворот до канала Нехао — два месяца плавания, при милости богов. — Значит, Ниарх давно должен был приплыть в Египет? — спросила Таист. Не могли же погибнуть все девяносто кораблей его флота. Царица, Твое Величество рассудило верно. Что же могло случиться? Жрец Нейт перевел ее вопрос. Хранители архива бормотали непонятные, как заклинания, слова, тыкали темными и ссохшими пальцами в разные места пыльной карты и, наконец, пришли к соглашению.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 Мы с трудом и большими опасностями огибали наши мореплаватели на пути в пункт. Он доходит до половины протяжения края Арабии. Теперь смотри сюда, царица. Флот Ниарха плыл вдоль берега на юго-запад. Там часто бывают страшные бури. Из пустыни Арабии они несут песок и пыль, застилающие море на много схенов такая буря могла настигнуть Ниарха, когда его флот находился против самого конца мыса благоуханий у округлого залива берега рабии отклоняется прямо на юг выступом мыса жемчугов как раз напротив рок нуби приближается на 80 схенов вообразите теперь что сильная песчаная буря понесла флот на юг Корабли незаметно пересекли промежуток между Арабией и Нубией. Дальше, с восточной стороны Рога, берег идет на юг, все больше отклоняясь к западу. Что будет делать флотоводец, шедший вдоль Арабии на юге и запад? «Продолжать плыть вдоль берега Либии, думая, что идет у Арабии», — без колебания ответила Таис. «Разумеется. И видишь...» берег южнее мыса благоуханий идет на юго запад до самого пункта еще на пятьсот схенов дальше он повернет на юго восток и тут то флотоводец обнаружит свою ошибку и что тогда этого я не могу сказать тебе я не знаю ни арха может повернуть назад если стойки смел то пойдет вперед и кругом, как сделали финикийцы по приказу великого Нехау. Кретинин очень упрям и стоек, печально сказала Таис. Кроме того, Александр сам мечтал послать корабли вокруг Либии, не зная о Нехау. Тогда ждет флот через три года, как финикийцев, ответил жрец. Два года уже прошло. Тайс надолго задумалась. Да, не пройдет и пяти лет, и станет очевидно, что флот Неарха безвестно исчез в просторах Беспредельного моря. Вместе с ним навсегда уйдет из жизни Таис, и рожденная змеей. Останется одна Эрис. Неизбежные утраты следовали одна за другой. Очень давно не было вестей от Лисиппа, с тех пор, как он известил Афиненку, что продал Анадиомену Селевку, а тот обменял ее индийцам на слонов. Сколько дали слонов, Лисип не знал, а двадцать талантов, прибавленные к двенадцати талантам стоимости серебра,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 Смутное чувство Таис, что ее учителя нет в живых, было верным. После отъезда в Эладу, где он встретился с Кассандром, будто бы заказавшим ему статую, Лисип почувствовал себя плохо и вскоре умер. Его наследник, старший сын Евтикрат, вскрыл заветный ящик великого воятеля. Лисип издавна придерживался правила после продажи каждой статуи класть один кусочек золота в этот ящик. Евтекрат насчитал полторы тысячи кусочков, и только тогда стал очевиден гигантский труд воятеля. Тайс изумелась бы еще больше, узнав, что из всех полутора тысяч статуи Лисипа не дошла до наследников искусства Эллады ни одна лишь несколько остались известны грядущим поколениям благодаря римским мраморным копиям с бронзовых оригиналов лисиппа зная это афиненко поняла бы сколь мало надежды на сохранение ее серебряной статуи если даже бронза была переплавлена на военное орудие будущими невежественными завоевателями Лады, Малой Азии и Египта. Много людей погрузилось в Амилет, избавляющий от забот поток в царстве Эгосигея Аида. Как много перемен, впечатлений, необычайных переживаний произошло за десять лет». Они пронесли с вихрем с того часа, как Таис покинула Афины для Египта и снова вернулась сюда царицей. И как мало перемен теперь. Время течет медленно, как нил зимой. Или это так у всех, кто царствует неправе? У цариц, чьи мужья подлинные владыки. Так чувствовала себя Роксана при Александре. А теперь, наверное, еще хуже. Маленького Александра, родившегося спустя два месяца после смерти великого полководца, охраняют как талисман и право на владычество сначала Антипатр, верховный стратег Эллады и Македонии, а теперь, после его смерти, Антигон Одноглазый. Умер и Аристотель, всего на один год пережив своего великого ученика. Ликей... В Афинах теперь ведет знаток растений Теофраст. По-прежнему там прогуливаются среди великолепных сосен и каштанов серьезные ученики, допущенные к изучению скрытых знаний, а вечером сюда сходятся Афинине послушать философские проповеди. Лисип говорил ей в Экбатане о зарождении нового учения стоиков, утверждающих, что все люди — равноправные граждане мира и основавших первую истинную систему оценки поведения человека, не на вере в божественное слово, а на общественной необходимости человеческой жизни. Жрец прервал ее думы, спросив, «Твое Величество более ничего не желает узнать?» Тайс очнулась. Они подходили к храму Нейтт,